к этой скорби, судя по всему, примешивалось чувство запоздалого раскаяния. Все эти годы он верующий православный человек, сын профессора Киевской духовной академии, не мог простить Есенину написанных в 1918 году в поры увлечения революцией богохульных поэм Преображение и Инония. о которых с возмущением отзывались многие деятели русской культуры и церкви. «Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать, черти в душе гнездились», — вспоминал сам Есенин о времени, когда похабничал и скандалил. Надо ли говорить, что стихами последних лет Всем своим творчеством он с лихвой искупил все свои грехи и перед Богом, и перед людьми. В августе 1923 года было закончено Болгаковское белое гвардии. До весны 1924 года вносилась последняя поправка. В январе-апреле 1925 года В номерах 4 и 5 журнала Россия были опубликованы первая и вторая части романа. Как отмечает булгаковеды, один из персонажей второй части, поэт Иван Русаков, в 1918 году опубликовавший "Богохульные стихи" и "Умираешь я от сифилиса", Им самим воспринимаемого как божье наказание написан Сергея Есенина. Это злая карикатура на поэта, очевидно навеянная образами сифилитика из скабадской поэзии Есенина. Гармонист с провалившимся носом всех дворений снова пьют здесь, дерутся и плачут. 1923 и другие. Убийственная пародия на поэму Чёрный человек, написанную Есениным во время зарубежной поездки 1922-23 годов. Уже осенью 1923 года сразу по приезду он читал её знакомым. Иван Русаков хрестясь на зеркало и на зимнее черное безотрадное окно, умоляет Бога совершить чудо и исцелить его, потому что, клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете памятью мамы-покойницы, я достаточно наказан. То рвется застрелиться или пойти и убить эту самую лёльку, заразившую его, то бессильно злобствует на какого-то шейера, который был вместе с ним в тот вечер в публичном доме, но здоров и не заразился. Ему 24 года, Есенину в декабре 1918 года, когда происходит эта сцена романа «Шоу 24». Успел ли прочесть Есенин этот жестокий портрет с натуры? Белая гвардия вызвала шквалы рецензий. обвинениями авторов бедогвардейщины и так далее. Так что пройти мимо его внимания она не могла. Доброжелателей, готовых помочь ему в этом своей услужливой подсказкой, в писательской среде хватало. Сергей Александрович умел держать удар, по-бойцовски относился к нападкам критиков, даже к прямым оскорблением ничего я споткнулся о камень так завтраму всё заживёт но ужасный булгаковский текст похоже его потряс ни словом а в устных его высказываниях сохранённых в воспоминаниях современников белое гвардее не помянуто Да он и не мог ни с кем это обсуждать. В слишком унизительном и при этом безошибочно унывающем виде он был в этом романе представлен. Он сделал единственное, что в этой ситуации было в его власти: за месяц до смерти переделал текст чёрного человека, постаравшись, насколько это было возможно, сделать не разрушая внутреннюю структуру